Глава 35. Кара. Удивительно, сколько было компаний, занимающихся ДНК-тестированием, и как быстро можно было получить результат. Ребекка оставила им тесты, и было довольно странно заниматься ими вместе с Джеком. Это было безумием. Все, что им нужно было сделать, это взять мазок с внутренней стороны щеки. Другие телесные жидкости были совершенно не нужны. Следовать инструкциям было довольно легко, и Кара уже прочитала их вслух для Джека. Они оба вымыли руки, как и было предписано, и сидели за кухонным островком, каждый с ватным тампоном в руке. Джек поднял свой вверх. «Итак, мне просто провести им по внутренней стороне щеки?» Кара снова проверила инструкцию. «Ага, прижимать плотно, но не до боли». Кара повернулась к Софии. «Открой пошире, Соф. Это волшебный тест, о котором я тебе говорила. Мне просто нужно провести им по твоей щеке». Она пыталась шутить по поводу сложившейся ситуации, но это почему-то казалось неправильным. Она корчила смешные рожицы для Софи, чтобы заставить Тухи хикать. Шестьдесят секунд оказались слишком долгими для Джека, чтобы хранить молчание. «Павдога!» Карра взглянула на его серьезное лицо. «Прости, я не говорю на дантистском Лицо Джека сморщилось, когда он рассмеялся. Он нервничал так же, как и она. Он переместил тампон за щеку и заговорил медленнее. «Как долго!» кара еще раз сверилась с инструкцией, хотя и знала ответ. «Совершите восемь-десять круговых движений». В подтверждение она показала листочек. «Но нам нужно использовать четыре тампона». Она опустила первый тампон в пробирку, и Джек сделал то же самое с пробиркой, которую она ему дала. «Нужно убедиться, что они не будут контактировать друг с другом». Джек сделал вид, что потянулся пальцами в сторону Софии, а затем отдернул руку. «Не контактировать, Софи!» С его стороны было мило попробовать превратить все это в шутку. Это была всего лишь формальность, но она так сильно напоминала больничную реальность, и она могла точно сказать, что и его все это смущало. Ладно, следующий. «Я хочу сделать это!» — Софи протянула руку за тампоном. «Я смогу!» «Хорошо, но убедись, что ты давишь достаточно сильно!» Софи ткнула тампоном так сильно, что ее щека выпятилась наружу. Кара осторожно нажала на это место пальцем. «Не так сильно, дурной ребенок. Ты проткнешь ее насквозь». Как только они взяли четыре образца, София убежала в гостиную, где она рисовала. Кара еще раз проверила инструкцию. «Нужно оставить их хотя бы на час, чтобы они высохли, прежде чем убирать их в конверты». Джек встал и потянулся. «Может, пока просто отложим их в сторону?» а кто-нибудь из нас вернется через час и сделает все остальное». Кара предположила, что Джекова сделает все остальное, означало, что Ребекка и правда этим занималась. Для современной пары он, казалось, был очень рад передать все домашнее планирование в ее руки. Ему нужно было взять на себя ответственность, по крайней мере, за эту часть. Кроме того, она хотела убедиться, что все было честно. Не то, чтобы ей было что скрывать, но неудачная попытка Джека приукрасить комментарии Марка все еще причиняла боль. Все нужно было сделать чисто и аккуратно. «Мне будет комфортнее, если мы оба подождем здесь, пока не запечатаем образцы». Джек выглядел удивленным. Потом на его лице отразилась неловкость. «Конечно. Послушай, не хочу, чтобы ты думала, что я тебе не доверяю. Это просто...» «Вообще-то это правильный поступок». Кара не хотела, чтобы он закончил то, что должно было стать еще одним мучительным предложением. «Нам стоило сделать это в первый же день. Почему бы нам не начать заполнять формы?» Джек кивнул и взял ручку. «Так, как только мы все это отправим, сколько времени уйдет на обработку?» Кара прочитала последнюю часть инструкции. «Мы можем отправить материалы завтра, и если они получат их к десяти утра вторника, то пришлют нам результаты по электронной почте в тот же день». Джек нахмурился, просматривая вопросы. «Я должен отметить галочкой пункт «Предполагаемый отец». «Звучит так, словно я совершил преступление». «Да ну! И кто бы говорил?» Слова вырвались прежде, чем она смогла их остановить. Джек кашлянул и потер кончик носа ручкой. «Я бестактный идиот, что рассказал тебе слова Марка. Прости. Все это оказалось для меня шоком, и, наверное, я чувствовал себя виноватым». «В ту ночь, когда мы снова встретились, ты сказала, что остановилась у подруги. Я просто решил, что ты говоришь правду, что у тебя все в порядке». «Я говорила правду. Когда я съехала от тебя, то остановилась у своей подруги Сары, то и с кем я была в ночь, когда мы встретились». Она разрешила мне переночевать у себя, но у неё был парень, который к тому времени практически жил там. Так что это было немного в духе трое, это уже толпа. Понимаешь, о чём я?» Она подняла бровь, посмотрев на Джека, и тот сразу понял, что она имела в виду. «Да, думаю, я могу представить, на что это должно быть похоже». Даже в первую пару дней в этом доме Ребекка не заставляла ее чувствовать себя такой нежеланной, как это делал парень Сары. Чтобы Сара не говорила о том, что она может оставаться у них сколько угодно, его неприязненные взгляды и милые ужины только на двоих говорили совсем о другом. Находиться там было неудобно. Так что в конце концов я нашла комнату в общежитии. Там было довольно грязно. Холодный, сырой, грязный. Сам по себе дом был бы довольно плохим, но ее новые соседи по дому сделали его еще хуже. Джей и Эд занимали убогую гостиную, как только возвращались домой с работы, курили травку и захламляли ее пустыми контейнерами из-под лапши. Еще один, которого она видела так редко, что не запомнила его имя, Приходил из клуба ранним утром и приводил случайных любовниц к себе в спальню, где они разговаривали, и не только, довольно громко и всю ночь. Джек кивал, как будто он мог понять. «Могу себе представить. Я помню, на что были похожи студенческие завалы. Горы грязных тарелок в раковине, да?» Она почти улыбнулась разница между его жизнью и ее. «Вроде того». В любом случае, я проводила там как можно меньше времени. Ну, то есть я часто где-то тусовалась. Было довольно много ночей, когда я вообще не возвращалась домой. Мужчины, которых она встречала, позволяли ей ненадолго почувствовать себя лучше, нужной, обожаемой, желанной. Но на следующее утро она всегда чувствовала себя полным дерьмом. Тем не менее, это не мешало ей повторять то же самое спустя несколько ночей. Джек оставил в ее жизни огромную пустоту, а те мужчины были как временные пломбы. Они заполняли эту дыру, но не задерживались надолго. Джек потянулся и взял ее за руку. Ей инстинктивно захотелось отдернуть ее, и когда она этого не сделала, ему это помогло больше, чем ей. «Прости, Кара, если бы я только знал, что ты не осталась жить у Сары...» «То что?» — хотела она спросить у него. «Что именно ты бы сделал?» Сейчас она отдернула руку. «Я не хотела, чтобы ты оставался со мной из жалости, Джек». «Я знаю». Джек поморщился. «Просто тяжело думать о том, что ты была совсем одна». «Ну, я была одна не так уж и долго. Довольно скоро я поняла, что беременна». Она никогда не относилась к тем женщинам, которые точно знали, когда у нее должны начаться месячные. В то время ее жизнь была настолько хаотичной, что ей потребовалось больше двух месяцев, чтобы понять, что она пропустила месячные. И даже когда она делала тест на беременность, то не ожидала увидеть вторую голубую полоску. Наверное, это было тем еще шоком. Шоком — это еще мягко сказано. Она была совершенно не готова к тому, чтобы родить ребенка. Но при этом она не попыталась и избавиться от нее. Как только она села и прикинула, когда у нее были последние месячные, то поняла, что ребенок должен быть от Джека. Кроме того, она была не настолько глупа, чтобы не предохраняться с остальными парнями. Мне потребовалось какое-то время, чтобы все осознать. Она все еще не была уверена, когда приняла решение оставить ребенка. Может, дело было в том, что это был малыш Джека? Цеплялась ли она за надежду, что они снова сойдутся? Не то, чтобы все это имело хоть какое-то значение сейчас. Джек выглядел так, словно хотел спросить ее о чем-то, но передумал. Если его вопрос был о том, как она узнала, что это его ребенок, то результаты анализа ДНК в любом случае ответили бы на него. Вместо этого он спросил о Софии. «Жаль, что ты ничего мне не сказала, о Софии. Что бы ни случилось между нами, я бы хотел помочь тебе». Впервые воспоминания заставили ее улыбнуться. «С рождением Софии моя жизнь стала намного лучше. Муниципалитет выдал мне квартиру по соседству с Даниэль, а она решила, что мы должны стать лучшими подругами с того момента, как я заселилась. А потом, когда родилась София... Как она могла это объяснить? Как она могла сказать ему, что, глядя в глаза Софии в те первые дни, она чувствовала себя так, словно вернулась домой?» Она сглотнула. «Она спасла меня, Джек. Софии спасла меня». «О, Кар, мне так жаль, что меня не было рядом. Если бы я только мог повернуть время вспять, может, если бы мы расстались как-то лучше, ты смогла бы прийти ко мне». Конечно же, она тоже думала об этом. Просто у нее было больше времени, чтобы подумать об этом, чем у него. Не было смысла заставлять его чувствовать себя виноватым за что-то, с чем давно-давно было покончено. И что тогда? Я переехала бы к тебе, и мы бы играли в счастливую семью? Как долго? Я не хотела быть нужной тебе только из-за Софи. И если бы... И когда бы у нас ничего не вышло, я не хотела отправлять ее к тебе каждые выходные. Это я ошиблась. Я была эгоисткой. За последние несколько дней ее собственное чувство вины стало сильнее. Не столько по отношению к Джеку, сколько по отношению к Софии. Сколько всего могло быть у Софии, если бы Джек был в ее жизни с самого начала? Как-то Карри удалось убедить себя, что София не нужна Джеку, что она на самом деле защищала ее от отвержения. Но теперь, увидев, как Джек относится к Софии, она поняла, что это было просто оправдание, которое она использовала, чтобы лгать себе. Она поставила галочку в последней клетке своего бланка и сложила его пополам. Посмотрела на Джека. «Мне очень жаль». Джек подался вперед и нежно коснулся ее руки. «Пожалуйста, не извиняйся. Просто с этого момента мы должны делать все правильно. Я знаю, что сказала врач. Но она не знает тебя так, как я. Ты самая упрямая женщина, которую я когда-либо встречал. Ты как-нибудь справишься с этим, я в этом уверен. И тогда все будет хорошо». «Я подвел тебя в прошлом, но я собираюсь загладить свою вину». Кара не хотела подрывать его оптимизм, но он должен был смотреть фактом в лицо. Она вложила в конверт обе заполненные формы с личной информацией и придвинула его к собранным образцам. «Джек, мне нужна твоя помощь не с прошлым. Дело в будущем». В будущем Софи, она спасла меня, а теперь мне нужно, чтобы ты спас ее.